Глава 14. Петрович, как его привычно звали окружающие, водил караваны в Москву уже десятый сезон. Дело было привычное и хорошо отлаженное. Несмотря на развитие химии в городе, большую часть активных веществ, которые использовали фармакологи, до сих пор было намного эффективнее получать из естественного растительного или животного сырья, чем синтезировать искусственно. Небольшие поселки Диких традиционно занимались сбором и заготовкой такой важной для горожан субстанции, которую меняли уже на готовые лекарственные препараты. Именно эти медикаменты и являли своеобразной валютой, имевшей универсальную ценность для любого человека. Небольшой караван, груженный лекарствами, был аналогом транспорта из прошлого, перевозящего золотые слитки. Если в непосредственной близости от города, в данном случае Москвы, его безопасность, а точнее гарантированные проблемы для рискнувших напасть на него обеспечивал сам город, то под бывшим Владимиром, желающих обеспечить себе безбедное существование, было предостаточно. Это превращало скучное ленивое путешествие по лесам и болотам в настоящую боевую операцию. За годы, пока Петрович, оставляя в сезон свой родной поселок Ковров, ходил с караванами, на них нападали дважды. Хотя правильнее было сказать, пытались напасть. Боевое охранение было основным занятием караванчиков, которые традиционно все были выходцами из того же Коврова. Петрович не гнушался и всех видов разведки, включая агентурную. Готовил каждый выход каравана без перерывов на межсезонье и, как результат, ни разу не потерял груз. Сырье город забрал, медикаменты были получены. Караван готовился к началу движения, и пикеты рассыпались вокруг невидимой нитью. Неудивительно, что странный одиночка, ломившийся напрямую через лес в обход бывшей Балашихи, был замечен сразу же. При других обстоятельствах его бы просто пропустили мимо, не показав себя. Но когда пикеты доложили, что это городской, да еще и без комбинезона, Петрович не удержался. Происходило что-то из ряда вон выходящее. А все, что он не понимал, требовало немедленной проверки и самого пристального внимания. Пикантность ситуации добавила сообщение из Измайлова с какой-то неуверенной просьбой проинформировать город, если им встретится необычный любитель прогулок. Было ощущение, что городские недоговаривают, и появление одиночки тем более вызвало жгучее любопытство. В небольшой импровизированной беседке в окружении узловатых старых ив сидел сам Петрович, его правая рука и предполагаемый преемник в этом деле, которого все звали почему-то по фамилии, Зимин и бесценный кадр, отрядный врач Егор Николаевич Максимов. Зимин уткнулся в экран планшета, мониторя сообщения пикетов и поддерживая связь с городом. Максимов, не обращая ни на что внимания, что-то вычитывал на упаковке нового лекарства, впервые полученного от городских. Сам Петрович наслаждался покоем, столь ценным в начале маршрута, рассматривая пятна солнца, прыгавшие по фигурам его старых товарищей. Экран планшета Зимина мигнул, тот вчитался в сообщение и поднял голову, всматриваясь в просвет между деревьев, по которому уже вели задержанного городского. Петрович, заметив его движение, с любопытством уставился туда же. Врач, впрочем, проигнорировал их, поглощенный увлекательным чтением. Довольно улыбающийся Серега протолкнул беседку молодого бледного парня, одетого в спортивные шорты, футболку, легкие беговые тапочки на ногах. Рука его была перебинтована на запястье, и на поверхности бинта отчётливо выделялось пятно подсохшей крови. Парень неловко осмотрелся, робко улыбнулся и, как показалось Петровичу, смущенно произнес: «Здравствуйте!» «Здравствуй, Антон!» «Присаживайся», — указал на свободную скамейку Зимин. Врач поднял голову, кивнул и профессионально уставился на бинт парня. «Что у вас с рукой, молодой человек?» Тот сел на край скамейки и всмотрелся в бинтной руке, как будто впервые увидел его. «Порезался?» «Как именно?» — не унимался врач. Парень поднял голову, всмотрелся в собеседника и неожиданно твердо, хотя и тихо ответил. Чип удалял. Присутствующие переглянулись. Происходящее становилось все интереснее. а странный городской вдруг словно изменился. Только что перед опытными караванщиками сидел молодой смущенный парень, и хотя внешне он остался прежним, со все тем же немного растерянным видом, внезапно показалось неловким разговаривать с ним, не представившись. Земин кашлянул. «Ну, как тебя зовут, мы знаем. Меня можешь называть Олегом». Петрович и врач одновременно открыли рты. Они уже и забыли, какое имя было у Зимина. Первым очнулся врач. «Мне надо посмотреть, что у вас под повязкой». «Егор Николаевич, я ценю ваш профессионализм, но позвольте нам сначала побеседовать с Антоном», – прервал его Земин. «Да-да, извините». Врач отложил упаковку, которую терзал до этого, и откинулся на спинку, продолжая бросать нетерпеливые взгляды на руку парня. Этот по-хорошему одержимый человек уже увидел цель, и теперь остановить его было почти невозможно. Зимин нахмурился, постукивая друг от друга пальцами рук, и продолжил. «Антон, решайте сами, будете вы с нами откровенны или нет». Но, по моему мнению, для вас единственный шанс добраться до той Балашихи – рассказать нам подробно, как вы здесь очутились». Парень выслушал его, кивнул и вместо ответа задал неожиданный вопрос. «Извините, вы хотите сказать, что я сам не смогу пройти 50 километров?» Земин ничуть не смутился. «Ну, в тренажерном зале, я думаю, легко. Но, как ты заметил, Антон, здесь не город. И дело не в том, что ходьба по лесу и развалинам – не то же самое, что и прогулка по парку». «А в чем же?» – перебил его набычившийся парень. «Вы как себя чувствуете?» — вмешался в разговор врач. Парень выпрямился, уже собирался что-то ответить, замолчал и после паузы уже не так уверенно сказал. «Вроде нормально». Немного помолчал, как будто прислушиваясь к себе, затем продолжил. «Я уже оставался без защиты». Он махнул рукой куда-то на восток. «Ну там, в той Балашихе». «Долго?» — спросил Зимин. «Да, почти целый день». «Да...» — задумчиво протянул врач, внимательно разглядывая путешественника. «Может, и дошел бы». Он повернулся к Петровичу и добавил. «Сильной аллергии не видно. Самый короткий инкубационный — суток трое. Если не есть и не пить ничего, — он кивнул каким-то своим мыслям, — мог бы и дойти, вполне. К тому же у него уже была экспозиция. Кое-какой иммунитет мог сформироваться». «Да что такого? — возмутился Антон. — У меня есть своя еда и вода». «Так, — заговорил Петрович, — достаточно. Ты, парень, не ерепенся. Ты к кому шел? К диким? Ну так считай, что уже пришел». «Если мы решим, то поможем тебе дойти до поселка. Если нет, то вернем городским. Они про тебя уже запрос сделали. Давай, Антон, сбережем наше время. Рассказывай подробно, кто ты такой, чем в городе занимался, как в поселок попал, зачем из дома удрал. Давай, давай, времени мало». Антон, услышав про то, что город им уже интересовался, сник, но потом, видимо, что-то решив, заговорил. Рассказ его был отточенный и ясный. Чувствовалось, что ему уже приходилось излагать его не один раз, но это как раз было понятно. Неясно только было, что заставило его пойти на этот отчаянный шаг, на побег. В сухом повествовании отсутствовало главное – мысли и чувства самого беглеца, его мотивы. Петрович, внимательно следя за лицом этого городского электрика, пытался понять, что он скрывает. И в какой-то момент он внезапно понял, что тот, видимо, ни за что добровольно не признается в причинах своего поступка. Возможно, он и сам их не вполне осознает. «Молодость, молодость», – подумал Петрович, и еще не признаваясь в этом самому себе, решил, что поможет Антону. поможет просто, чтобы снова прикоснуться к безумию поступков своего собственного прошлого. Присутствие в рассказе Антона некого Михаила из той Балашихи внезапно добавило в ситуацию некоторые интриги. Дело в том, что последний, а судя по описанию парня, в этом не было ни малейших сомнений, был хорошо известен среди диких. Его авторитет базировался на фундаменте ненависти городских к этому человеку. Последняя же, в свою очередь, питалась его злыми и едкими статьями, которые тот распространял в доступной части сети, и которые очень метко высмеивали фундаментальные принципы городского существования. Особенно бесило город то, что Михаил не был просто памфлетистом или даже писателем, насмехавшимся над чуждым ему образом жизни. Он был вполне себе талантливым ученым-самоучкой, психологом, посвятившим себя изучению социальных аспектов поведения людей. Чтобы противопоставить что-либо таланту писателя, достаточно другого таланта, а их хоть пруд-пруди. Для того, чтобы противопоставить что-то научным данным, необходимы другие данные, другая реальность. А ее-то и не было. «А почему вы решили, что я могу не дойти до поселка?» — поинтересовался приоподрившийся Антон, когда стало понятно, что возвращать его городу никто не собирается. Максимов, завладевший наконец рукой парня, отвечал между делом, аккуратно снимая затвердевший бинт. «Ну, потому что ты скоро заболеешь!» Он отмотал очередной виток окровавленной повязки. «Терпи!» Антон поморщился, а врач продолжал. и будешь болеть еще и еще, чем дальше, тем легче. Если, конечно, тебя будут лечить, и ты не помрёшь сразу же». «Но я же не заболел в первый раз». Серега, тащи большую аптечку», — скомандовал врач периодически шуршавшему в кустах бойцу. «Не успел просто», — ответил за него Зимин. «Ты вообще когда-нибудь болел?» — спросил у растерявшегося парня Петрович. «Нет», — протянул тот. «Счастливый человек!» — воскликнул Зимин. Болезнь, молодой человек, естественный процесс взаимодействия нашего организма с окружающей средой, при нормальных обстоятельствах гармонизирующие эти отношения. Строго говоря, мы болеем постоянно, и благодаря этому наш организм способен формировать свою защиту, иммунитет. Когда по каким-то причинам он сталкивается с новой угрозой или оказывается слишком слабым, мы теряем свою способность к естественному уровню жизнедеятельности. Раньше именно это и называли болезнью. Сейчас я бы сказал, что вы уже больны, просто еще не осознаете этого. Но очень скоро начнется сражение. Вы против бесчисленного сонма и инфекций. И конкретно в вашем случае без помощи врача вам угрожает реальная смерть. Монотонно бубнил Максимов, довольный тем, что разговор зашел на его любимую территорию, обрабатывая ранку на руке Антона. «Почему это?» – прогноз врача возмутил и, похоже, немного напугал Антона. «Потому что вы из города. Много лет назад там победило плохо образованное истеричное большинство носителей того, что известный вам Михаил называет бабским психотипом». Им очень не нравилось болеть, как, впрочем, и любому человеку. Но они не желали понимать того, что это естественная и абсолютно необходимая часть жизни. Они решили отгородиться от болезни с помощью санитарных мер и карантина. А в результате отгородились от жизни. «Короче, Склифосовский», вмешался Зимин. «Нет у тебя иммунитета, парень, потому что ты всю жизнь провел как в аквариуме. И теперь для тебя то, что для нас фигня, смертельно опасно». «Но нам постоянно делают прививки. Вакцинируют, то есть». «Почему обязательно нужно болеть, чтобы защититься от инфекций?» – не хотел принимать неприятную новость Антон. «И это правильно. Без вакцинации вы бы, молодой человек, вообще бы не имели шансов», – заявил Максимов, очистив неожиданно глубокую, как показалось, Петровичу ранку и наложив какой-то необычный пластырь поверх нее. «Но поймите, разнообразие жизни бесконечно. Вакцинироваться на всякий случай просто невозможно. Постоянно возникают новые угрозы. Если бы не это, мы бы вообще бы не болели». Кроме того, часть иммунитета носит временный характер, и его надо постоянно обновлять, что в естественных условиях происходит, если можно так выразиться, автоматически, через то, что вы называете болезнь. Ваши врачи колят вас постоянно, но они не в состоянии даже сегодня успеть за изменчивостью жизни. Некоторые, и я в их числе, не без основания считают, что это вообще невозможно. Какой же тогда смысл вообще в медицине? Пусть все болеют? Не только болезнь, естественно, но и смерть. Врачи стремятся сделать незаметной первую и предотвратить вторую. Если бы мы как вид размножались и формировались как рыбы в воде, метанием миллионов икринок, которые уже через пару лет готовы продолжать этот увлекательный процесс, то и смысла бы не было. У тех же рыб все прекрасно регулируется и без врачей. Но мы не рыбы. У нас на оформление одного индивида уходит от 15 до 40 лет. Сохранение его жизни и здоровья как можно дольше имеет огромное значение. Максимова явно понесло. Слушай тысячу раз слышанную лекцию, у Петровича не было ни желания, ни времени. «Егор Николаевич, закругляйтесь». «Зимин, что там у тебя?» «Еще час», — буркнул тот, уставившись в свой планшет. Петрович развернулся к Антону. «Короче так, парень, пойдешь с нами, до поселка тебя доведут. Командовать тобой будет Федор. Идешь к нему, — Серега проводит, — и делаешь, что он тебе велит. Поработаешь заодно, отработаешь услуги Егора Николаевича. Не нравится — отправишься обратно в город. Все ясно?» Вновь побледневший парень кивнул. «Давай, отправляйся». «Серега, где ты там шуршишь? У тебя понос, что ли?» «Здесь я!» – буркнул Серега, выскакивая из кустов и забрасывая автомат на плечо. «Пошли!» – кивнул он Антону. Тот встал, сделал пару шагов к поджидавшему его Сергею, остановился и, не обращая внимания на Петрович, обратился к врачу. «По вашей логике, как раз городские правы. Живем там мы дольше, чем вы!» – ответил ему, как ни странно, Серега. «Чего ж ты тогда дал дер от такой жизни?» – и подтолкнул Антона вдоль тропинки.